Глава 21. Он возьмёт тебя за руку. Kings of Leon, Manhattan. Лорен. Как поживает живопись? Лео. Продвигается. сегодня утром был Уитни. Ларин. Ух ты. Перед какими картинами стоял дольше всего? Лео. Четыре тёмных в красном Марк Ротко. Музыка розовой и голубой 2 Джорджи Окиф. Ну и, конечно, кейп-код Закат Хоппера. Лорен, все так же одержим цветом, да? Лео, чем же еще? Четыре часа спустя. Лорен, когда я увижу следующую картину? Лео, скоро. Лорен, а они на продажу? Лео, нужно спросить у Зака. Лорен, даже мой портрет? Модель не имеет права голоса? Лео, не знаю. Я подписал контракт с Заком, и он включил в него портрет. Лорен. Времени зря не терял. Пять часов спустя. Лорен. Доброй ночи, Лео. Лео. Добрый, Лорен. Пусть тебе приснятся хорошие сны. В том числе ты, думает она, но тут же гонит прочь крамольную мысль. На следующий день. Лео, привет. Лорен, привет. «Лео, что будешь делать в сочельник?» «Лорен, то же, что всегда? Проведу его с матерью, братом и несколькими друзьями, а ты?» «Лео, с сестрой и племянником». «Несколько часов спустя». «Лорен, чем занимаешься?» «Не слишком ли я навязчиво, — думает она?» «Реши, чего хочешь, старушка». «Лео, я в Метрополитен перед Великим Полоком». Лорен. «Вот это да! Везет же некоторым!» Он улыбается, читая ее сообщение, и, не торопясь, бредет к выходу. Снова пошел снег. Большие, легкие как пух, крупные хлопья кружились в воздухе и медленно падали на асфальт. Лео проголодался, купил хот-дог и направился к Пятой авеню. Ему оставалось пройти метров двадцать, когда к тротуару подкатила длинная черная машина Из нее выскочили двое мужчин. В Райкерсе был на настороже днем и ночью, а в самом сердце Манхэттена, в двух шагах от знаменитого музея, расслабился. Лео удивился. Он не успел оказать ни малейшего сопротивления, его затолкали в Линкольн на заднее сиденье где мужчина в черном пальто оставил на него глок. Лео сразу узнал его. Не глок, человека. Типа с узким лицом рыбы луны, гнилыми зубами и глазами на выкоте, который посетил его дом среди ночи с двумя подручными бандитами. При свете дня Лео заметил, что, лишенная всякой растительности кожа, у вампира не росло ни бровей, ни ресниц, была цвета свернувшегося молока и блестела, как у угря. А в глазах страшилища плескалась нечеловеческая злоба. Неудивительно, что он стал злым при такой-то внешности. Эта мысль посетила Лео, сидевшего между угрём и другим бандитом, тыкавшим ему под ребра стволом Глока-19. Их дружок расположился рядом с водителем. «Интересно, от кого из них так отвратительно воняет дешёвым одеколоном?» — подумал Лео и посмеялся над собой. «Тебя сейчас прихлопнут, а ты недоволен чужим амбре». Ровно через сорок одну минуту Машина въехала в заброшенный склад на Ханспойнт в бронксе поблизости от Истривер. Там их ждал четвертый человек. Он сидел на стуле в центре склада. Ройс Патридж, третий. «Приветствую, Лео. Ты не заплатил, и дела твои плохи», – очень спокойно произнес Ройс Патридж, третий, когда его подручные усадили пленника в двух метрах от хозяина прямо напротив. Ройсу Патриджу Третьему исполнилось 40 лет. Крупным телосложением, черными глазами и крепкой квадратной челюстью он походил на отца, знаменитого финансового магната. Но черты лица сына обрюзгли, лишились остроты, шея стала дряблой. Тем утром Ройс был в красивом костюме из шерстяной фланелей и черном вегоневом пальто, небрежно наброшенном на плечи. галстук был золотой туфли двухцветные. Типичный прикид мафиози. Ройс Патридж третий посещал лучшие школы, оценки получал от посредственных до самых низких, но походить хотел на Марлона Брандо в роли Дона Королеона из «Крестного отца» или на Альпачино из «Лица со шрамом», или на Джека Николсона из «Отступников». У него не вышло, и он изображал плохого парня и любил окружать себя мелкой шпаной и хулиганьем. «Я сделаю тебе больно, и ты пожалеешь, что родился», пообещал Ройс Патрич Третий мягким ровным тоном и мило улыбнулся Лео, как старому приятелю. «Ты будешь молить, чтобы я прервал твои страдания. и захочешь умереть!» Лео заставил себя ответить улыбкой и произнес, бравируя напускной смелостью. «Прямо Шекспир, да и только!» Это была ошибка. Зеркальный гардероб не снявший наушников даже в присутствии грозного босса, нанес Лео удар по ребрам, лишив на несколько секунд способности дышать. Кулак ублюдка попал по тому же самому месту, что и в первый раз. Боль была адская. Художник согнулся пополам и наверняка завалился бы на спину, если бы миломан не передержал стул за спинку. «Ты правша или левша?» — все так же спокойно поинтересовался Ройс Патрич Третий. Не ври мне, не пытайся защитить руку, в которой держишь кисть. Во-первых, я уважаю художников, а во-вторых, хочу, чтобы ты продолжал работать». «Правша!» — простонал Лео, чувствуя, что его сейчас вырвет прямо на ботинке зеркального гардероба. «Левая!» — скомандовал Ройс Патрисч Третий. «Указательный!» С пугающей стремительностью, не оставивший Лео ни единого шанса на отпор, угорь Схватил его одной рукой за левое запястье, а другой потянул указательный палец назад и не отпускал, пока не услышал хруст. Лео заорал, срывая голос до визга, который превратился в надсадный кашель, вскочил, пытаясь смягчить боль, оттянуть момент, когда палец вылетит из сустава, что в конце концов и случилось. Грёбаные дегенераты, прохрипел он, отдышавшись. Проклятые нацисты. Говорят, я не такой умный, как отец, — откликнулся Ройс Патрич Третий, — что у меня нет его тактического и делового чутья, но в одном я лучше. Превосхожу папу в жестокости. Старик внушил мне, что быть злым — достоинство, а не порог. Ты получил малюсенький урок, всего лишь намек на то, как я обхожусь с теми, кто пытается меня надуть. Лео сидел, согнувшись пополам, — Он взмок от пота и дышал тяжело, со всхлипами. «Ну что, перейдем к следующему пальцу?» «Нет, я все понял. Я заплачу». «Конечно, заплатишь. Еще как заплатишь, малыш Лео. Кстати, у твоей сестры красивый магазин. Я купил у нее несколько бутылок марочного французского вина. Вино превосходное, хотя могло бы стоить дешевле. И сама она симпатичная». Похоже на мальчишку. Ройс по тридцать третий встал, поправил галстук и надел пальто. «И где же ты намерен достать деньги?» Спросил он. «Снова начну писать». «Подделки?» Лео кивнул. Ройс на прощение похлопал его по плечу и произнес с нисходительным тоном. «Советую тщательнее подыскивать простаков, когда соберешься к кому-нибудь облапошить. Дает тебе шанс на искупление, парень. Используй его по-умному. «Ты уверен, что не хочешь сходить к врачу?» — спросил старик Тревор, стягивая вместе два пальца левой руки Лео так, чтобы здорово послужил естественной шиной покалеченному. В зале под лампами дневного света девушки и парни прыгали через скакалку и отрабатывали движение. Оба ринга пустовали «Ты лучше любого докторишки!» Лео зашипел от боли. «Да уж, сломанных пальцев я починил немало», буркнул его старый друг. прошлый раз лицо, теперь вот палец. Может, объяснишь, что происходит?» «Не бери в голову, я контролирую ситуацию». «Не похоже». Пес встретил Лео с неуемной радостью, но почти сразу уловил настроение хозяина и перестал ласкаться. Кокер смотрел на своего человека с задумчивым видом, склонив голову набок. Такая чуткость не всем людям дана, подумал Лео, и набрал номер, который поклялся забыть после того, как вышел из Райкерс. Ему ответил голос с густым и тягучим, как дешёвое ирландское виски акцентом. Угу. Фрэнк, это Лео в трубке наступила глухая тишина леован мейгерен ну надо же вышел новости быстро распространяются в моем деле быть информированным важнее чем ахиллу иметь запасное сухожилие Фрэнк Макеена родился в Бронксе от отца докера и матери пенчушки питавшей пагубное пристрастие не только к спиртному но и к другим докерам. Фрэнку было десять, когда отец убил мать и одного из ее многочисленных любовников, сел в тюрьму, где вскоре и повесился. Мальчик кочевал из одной приемной семьи в другую, тычков получал больше, чем поощрений, а потом один из боссов ирландской мафии взял над ним шефство. Фрэнк был умным и дерзким, он быстро поднимался по карьерной лестнице и теперь имел доли во многих казино «Атлантик-Сити», и других разнообразных бизнесах. Все приносили хорошую прибыль, но не все дружили с законом. Маккена запустил Леона фальсификаторскую орбиту после того, как купил один из его подлинников. «Искусство — старейшая приманка в мире», сказал он тогда. «Ты вряд ли позвонил, чтобы пожелать мне счастливого Рождества», сказал Маккена. «Неприятности?» «Дай угадаю». Один из злопухов требует назад свои деньги. Ройс по тридцать Ах, этот. Голос Фрэнка Маккена мгновенно похолодел на несколько градусов. Я предупреждал, не связывайся с ним. Что он тебе сделал? Оторвал палец. Только-то. Ты позвонил мне по такому пустяшному поводу? Он пригрозил, что займется моей сестрой и племянником. Был более чем серьезен. Фрэнк Маккенна выдержал паузу. «Да, это серьезно», — наконец согласился он. «Ройс кретин, но кретин непредсказуемый. Он считает себя одним из нас, чего, конечно же, никогда не было и не будет. И это делает его еще опаснее. Ройс хочет изображать злого волка, но не знает, как быть злым волком. Он ничем не рискует, только с людьми вроде тебя. Ты случайно не знаешь человека, способного произвести впечатление на придурка. Пауза. Может, и знаю. У меня много друзей со всяческими талантами. Некоторые из них мои должники. Но что с этого поимею я? У меня с Ройсом счетов нет. Я возвращаюсь в дело. И работаю только на тебя. Фрэнк Маккена присвистнул. А за это мои друзья сделают так, чтобы он отстал от вас с сестрой? Ладно, это честная сделка. Есть один бешеный огурец, который люто ненавидит тройса Уверен, что хочешь именно этого? Подумай, прежде чем ответить, потому что в подобных делах никогда не знаешь, чем все закончится. Да, Фрэнк, я уверен. Ну что же, как сказал Цезарь перед кубиком Рубика, «Жребий брошен!» Он произнес эту фразу, стоя на берегу Рубикона, Фрэнк. «Не нуди, артист!»